Компания Storetel и издательство Repol Classic представляют Альберто Васкес Фигеро Гороя Остров новых надежд. Читает Владимир Левашов. Генерал Гонсало Баэса в случае появившийся на свет в Антекере в немалой степени сохранил гордую осанку своей не такой уж далекой юности, и, хотя зрение, естественно, уже начал издавать, ежедневно проводил долгие часы за чтением в тени изящной бело-зеленой беседки в той точке своего ухоженного сада, откуда открывался вид на океан, а в глубине острова просматривалась громада Тейде. Птолемей... был последним царём Мавритании. В первые годы христианской эры так называли территорию, включавшую в себя Марокко и запад Алжира. Её население составляли полукочевые пастушеские племена берберов, известные римлянам как Маурис. От этого слова и происходит название Мавр. В жилах Птолемея текла кровь берберов, греков и римлян, поскольку он был сыном царя Юбы II и царицы Клеопатры Селены. В свою очередь, Юба II был сыном Юбы I, берберского царя, который во время гражданской войны сражался на стороне Помпея против Юлия Цезаря. Клеопатра Селена была единственной дочерью Клеопатры Последние царицы греко-македонской династии, которая заняла трон Египта после смерти Александра Великого и римского генерала Марка Антония. Тем самым через Марка Антония Птолемей состоял в дальнем родстве с Юлием Цезарем. А также приходился двоюродным братом императору Клавдию и троюродным императором Нерону и Калигуле. Он получил образование, положенное римлянину, и в 19 году отец посадил его рядом с собой на трон. А после его смерти Птолемей стал единоличным властелителем. Он помог наместнику римской провинции положить конец долгой войне, опустошавшей Африку, которую здешние племена, возглавляемые нумидийцами, вели против Рима. В знак признания его заслуг Сенат пожаловал ему скипетр из слоновой кости и триумфальную тунику, устроив торжественный приём, во время которого его чествовали как царя, союзника и друга. К тому времени он уже был женат на Юлии Урании, принадлежавшей к царской семье Сирии. В 40 году Калигула пригласил Птолемея в Рим, И согласно Светонию, когда тот прибыл в амфитеатр на представление гладиаторов, на нём был плащ из натурального шёлка такого насыщенного пурпурного цвета, что Птолемей привлёк к себе восхищённое внимание публики и вызвал зависть у императора. Как известно, чтобы получить столь великолепную вещь, Нужно было взять самый лучший шёлк, привезённый с Дальнего Востока, и в течение долгого времени вымачивать в непомерно дорогой краске, добываемой только на пурпурных островах, окаймлённых архипелаге в Атлантическом океане. До него за всю историю удалось добраться очень немногим мореплавателям. По утверждению Светония, выставив на показ вещь такой исключительной ценности, Птолемей в сущности хотел этим сказать, что его власть простирается дальше власти Рима, то есть достигает обоих пределов известного мира. Вот почему самолюбивый тиран Калигула приказал его убить. Завладел драгоценным плащом и захватил Мавританию, и тем самым положил конец династии Птолемеев. потому что тот был последним монархом правившим под этим именем и последним царём у себя в роду. Генерал Баеса был поглощён чтением толстого тома в чёрном кожаном переплёте лежавшего у него на коленях, и лишь услышав, как кто-то приближается к нему со стороны дома, он поднял голову. Его лицо невольно приняло удивленное выражение, когда он увидел, кто именно прервал его штудирование древнеримской истории. Это был монсеньор Алехандро Касорло, который с улыбкой направлялся к нему широким шагом и одновременно протягивал вперед руки в знак несомненного дружеского расположения. «Мой дорогой Алехандро!» Не выдержав, воскликнул генерал, рывком вскочив с места. «Вот так сюрприз!» «Мой дорогой Гонсало!» — в тон ему ответил пришедший. «Как приятно обнаружить тебя там же, где и всегда, и к тому же в добром здравии!» Воскликнул он вслед за этим. «Сколько же времени мы не виделись!» «Почти четыре года, если мне не изменяет память!» — ответил хозяин столь уютного сада. «Сколько же времени мы не виделись!» что привело на этот далёкий остров самого упрямого и влиятельного арагонского королевства. Тот поднял вверх указательный палец в знак того, что необходимо внести уточнение. В любом случае я мог бы считаться вторым самым упрямым и влиятельным арагонским королевством. Первое место уже занято и, надеюсь, надолго. Но на это уповая, мы всё-таки Что привело тебя на остров? Государственные дела и добрые вести, которые мне приятно время от времени лично сообщать в столь трудные времена. Можно? Он задал вопрос, указывая на кресло, стоявшее с другой стороны столика, на который Гонсало положил книгу, и тот тут же ответил: "Естественно, хочешь что-нибудь выпить?" С твоего позволения я попросил Файну принести нам свежего лимонада. Ответил гость, протягивая ему запечатанный документ, который держал в руке. Вот они, добрые вести. Тот, кому, судя по надписи, сделанной изящным почерком, было адресовано письмо, сломал королевскую печать. Ознакомился с напыщенным и высокопарным текстом официального назначения, вздернув брови, и на лице его тут же отразилось удивление вместе с ясно читаемым невольным неприятием. Собеседник наблюдал за ним несколько обескураженной такой красноречивой реакцией и смутился еще больше, когда генерал вернул ему документ со словами «Прошу тебя позвонить». Передай его величеству мою глубочайшую благодарность за оказанную честь, но я не могу это принять. Но почему? Это значило бы вернуться в то место и в то прошлое, которое я всю жизнь безуспешно пытаюсь забыть. Гонсало Баэса покачал головой и непререкаемым тоном заявил: "Нет. Я не вернулся бы туда ни за что на свете. Едва оправившись от удивления, monsignor Alejandro Casorla сделал небольшую паузу, чтобы осознать услышанное, а затем протянул руку, намереваясь положить её в знак явного дружеского расположения на колено собеседника и пробормотал, словно опасаясь, что его может услышать кто-то из посторонних: Умоляю тебя пересмотреть своё решение, дорогой друг. Если ты откажешься от назначения, то впадёшь в немилость к его величеству, чем воспользуются недоброжелатели, которых я уверен, у тебя более чем достаточно. Враги меня никогда не пугали, и я не думаю, что пора начинать их бояться, сухо и твёрдо прозвучало в ответ. Одно дело то, что они тебя не пугают, другое что ты сам даёшь им карты в руки весьма ризонно заметил клирик если корона весьма благосклонно относится к твоим попыткам защитить права туземцев и в качестве вознаграждения предлагает тебе пост на котором ты можешь отвратить скрытое рабство отказаться от предложения значит отказаться от всего того во что ты веришь и за что борешься он умолк с появлением файны, хлопотливой и невоздержанной на язык кухарки, которая принесла под нос с сухофруктами, двумя стаканами и большим кувшином лимонады и поставила на стол. «Миндаль, грецкие орехи, инжир и лимон из нашего собственного сада, Ваше Преосвященство, а лед мне доставили прямо с Тейды. Не желаете ли на обед отведать ушицы с гофио? Гофио — мука из обжаренных зерен». а также название блюда, и жареного козленка? Еще бы! Не раздумываясь, с воодушевлением ответил тот, кому был адресован вопрос. Если бы все искушения были такими, как твои, в аду негде было бы приткнуться. Он окинул взглядом Гонсало, словно не мог поверить своим глазам. Не знаю, как это ты не разъелся, как Боров с этакой кухаркой? «У нас редко бывают гости, которые бы давали мне возможность предаться чревоугодию». Хозяин дома приветливо улыбнулся своей ключнице и попросил «Проветри комнату для гостей, его преосвященство останется ночевать». «Уже, уже начала. А на ужин готовлю кролика в соусе сальморехо, а с лица уписается». Она удалилась, не дожидаясь ответа и пренебрежительно отмахнувшись, когда хозяин надёрнул её непривычно суровым тоном: "Что за выражение? Кто бы говорил?" "Ладно тебе, сразу видно, что она тебя любит и ходит за тобой как за сыном", заметил прилад. "Правду ли говорят, будто ты её выкупил, когда её должны были продать? Мне не нравится об этом говорить". Тебе много о чём мне нравится говорить, но предупреждаю, что я проделал такое длинное путешествие, сейчас у меня голова просто идёт кругом, не для того, чтобы ты со мной тут играл в молчанку. Подчёркнуто строгим тоном заметил Прилад. Корона намерена положить конец злоупотреблениям, восстановить справедливость на архипелаге И если те в чьих силах этого добиться отказываются действовать, тогда по-прежнему будут существовать крепостные, рабы, а детей будут вырывать из рук матерей, едва не прекратят кормить их грудью. Генерал, казалось, внял разумным доводам человека, которому всегда слепо верил и которым восхищался. Он долго смотрел на заснеженную вершину гигантского вулкана, сиявшую словно зеркало, и громко вздохнув, сказал: "Я буду всеми силами защищать туземцев на любом посту, куда бы меня ни направили. Только, пожалуйста, пусть это будет не иеро". Ты Должен назвать мне убедительные причины, если хочешь, чтобы я поддержал тебя, сухо прозвучало в ответ. Мне стоило немалых трудов выхлопотать тебе данные назначения, поэтому я рискую оказаться в нелепом положении и потерять авторитет и доверие, который завоёвывал не один год, ведь придётся сознаться в том, что я всё это затеял, не заручившись твоим согласием. Антикерес Гонсало Баэса был вынужден с ним согласиться. Да, конечно, он здорово подвёл своего наставника и друга. Он собирался было вновь ответить отказом, но выпив лимонада и отодвинув от себя стакан, объявил: "Я расскажу тебе, что случилось при условии, что ты отнесёшься к этому как к тайне исповеди и воспользуешься только тем, что я сочту возможным". Это смахивает на шантаж. Но поскольку я тебя знаю и уверен, что ты ещё упрямее, чем если бы был арагонцем, ничего не поделаешь, придётся согласиться, недовольно пробурчал гость. Так что же такое стряслось на Иеро? Да там ужас, что творилось. Мы живём в бурное время, когда ужас, что Это хлеб наш насущный каждого дня, то есть чтобы произвести на меня впечатление, это должно быть очень ужасно. Именно так оно и было, уверяю тебя. Ну, тогда дело плохо. Ведь я знаю, что ты участвовал в жестоких войнах и кровавых битвах, прошептал прилад чуть слышно. Так что же произошло? Ты обещаешь держать это в тайне. Обещаю. И давай выкладывай, что бы там ни было, поскольку я уже сгораю от нетерпения. Чувствовал, что Гонсало Баэсеу загнанному в угол приходилось бороться с собой, чтобы начать рассказ. Однако после непродолжительного молчания он заговорил. Случилось так, Что, когда я был юным лейтенантом, преисполненным энтузиазма, меня назначили заместителем командира отряда, перед которым была поставлена задача закрепиться на острове с тем, чтобы обеспечить права Испании на эту территорию и таким образом положить конец притязаниям португальской короны и непрекращающимся набегам охотников за рабами. Нам был дан приказ убедить туземцев в том, что у нас нет намерения их поработить, и вдобавок мы должны были способствовать обращению их в христианство. Как тебе известно, Ияро это небольшой вулканический и весьма суровый остров, где негде укрыться кораблям. К нему не подойти, когда океан волнуется, а это бывает слишком часто. Волны неистовы бились о берег, усыпанный галькой и черным песком, будучи лишь деталью величественной картины, поскольку далеко-далеко вдали просматривался остров Гомера, а еще дальше Тенерифе, увенчанный громадой Тейде, на которой открывался вид с юго-западной стороны. Небольшая каравелла плесала на волнах в полулиге от берега, в то время как Камера, Качки и филюги, каждый из дюжинных человек на борту продвигались вперед на веслах, как им не тяжело было преодолевать противоборство моря, ветра и течений. Лига мера длины. Морская лига равна 5555 метрам. На носу первой выделялась фигура юного Гонсало Баэссы. руководившего опасным маневром по высадке, а на второй — капитана Диего Кастаньоса, угрюмого великана с мохнатыми бровями и густой бородой, в которой уже начала пробиваться седина. Среди остальных плывущих к острову обращал на себя внимание своим аскетическим обликом, не дать не взять живые мощи, доминиканский монах Бернардино де Ансуага. а также чудаковатый молодой человек, откликавшийся на диковинное имя Акомар. С вершины ближайшего утёса группа островитян с беспокойством следила за тем, как суда боролись с волнами. Временами казалось, что они вот-вот опрокинутся, но всё же они ткнулись в песок, и пассажиры смогли выпрогнуть на берег, чтобы в срочном порядке выгрузить оружие и продовольствие, поскольку море Прямо на глазах расходилось всё больше. Едва освободившись от груза, филюги тут же повернули назад к кораблю, команда которого занималась тем, что с помощью канатов и полиспастов со всяческими предосторожностями спускала вниз в воду громадного вороного коня. Тот и дело поглядывая в сторону моря, как там продвигается дело, капитан Кастаниос Всё ещё мокрый до нитки, поспешно пророкотал, словно извергая из себя приказ: "Попробуй тут возрази. Марина, возьми пять человек и прикрой северный фланг. А ты, Навар, с пятью другими южный. Прочие перетаскивайте хозяйство вон за те скалы, а манашек пусть поставит тюк на землю, не то попу развяжется. И не забывайте про дикарей там, наверху". «Это не дикари, а туземцы», — возразил священник, опуская тяжелый тюк на песок. «Для меня, святой отец, всякий, кто родился к югу от Кадиса, дикарь!» «Желчно», — ответил капитан. «Сейчас не время обсуждать глупости. Уйдите с дороги!» Доминиканец беспрекословно подчинился, понимая, что ни место и ни время отвлекать от дела того, кто успевал уследить за всем, что творилось вокруг, да ещё подойдя к самой кромке воды, прокричал во всё горло: "Поосторожней там с оттелой! Если с ним что-нибудь случится, получите по 20 ударов кнутом". Дело в том, что гигантское животное, привязанное к обеим филюгам, смело преодолевая волны, подплыло к берегу, а тем временем несколько человек Зашли в воду, чтобы взять его под усы, успокоить и вывести на сушу, где оно тут же начало отряхиваться и бегать то туда, то сюда вдоль пляжа с развивающимися на ветру гривой. Наше главное оружие вырвалось у гордого владельца. На этот раз он обращался к своему заместителю. На Дикоре он производит больше впечатлений, чем полк пехоты, ведь там, где проскакал конь Атиллы, Трава уже больше не росла. Но если коня зовут Оттило, значит, для того, чтобы трава больше не росла, скакать следует коню этого самого коня, рассудительно произнёс Гонсало Баэса. Диего Костаньос посмотрел на него в замешательстве, можно было бы сказать, почти обескураженно. Он пошевелил в воздухе пальцами, словно пытаясь привести в порядок мысли и наконец разразился гневным монологом. Не лезь ко мне с глупостями, Байсуля, и займись-ка устройством лагеря. Мне сейчас не до словесных фокусов. А этот чёртов толмач пусть прекратит придириваться. Поднимется наверх и передаст декарям, что я хочу потолковать с их вожаком. Без сопровождения встрепенулся окамар, которого, судя по всему, имел в виду капитан. Естественно, Если они мирные, тебе незачем беспокоиться, последовал жёсткий ответ. А если настроены враждебно, тогда прикончат что одного, что четырёх, а значит, чем меньше потерь, тем лучше. Ничего себе утешения, жалобно проговорил Акомар. У него был ярко выраженный андалузский акцент. Ты приплыл сюда не за утешением, сынок. «А чтобы послужить короне, полагаю, ты должен чувствовать себя счастливым. Как-никак после стольких лет встретишься со своими друзьями». «Друзьями?» — возмутился тот. «Меня увезли с острова в девять лет, чтобы продать в Севилье, так что мои друзья сейчас режутся в карты в Триане. Впрочем, делать нечего. Иду. И да не оставят меня, Макарена». Макарена, один из наиболее почитаемых в Испании скульптурных образов Девы Марии, находится в Севилье. Я с тобой. Тут же вызвался брат Бернардино де Ансуага. Нет уж, спасибо, святой отец, без всяких околечностей бросил ему островитянин: "Я предпочитаю Макарену". Он положил оружие на камень и начал своё нелёгкое восхождение. По пути он махал руками, чтобы продемонстрировать островитянам, что приближается к ним с мирными намерениями. Проводив его обеспокоенным взглядом, монах сказал только «Надеюсь, он еще говорит на их языке». «Меня уверяли, что некоторые туземцы еще кое-что помнят по-французски с тех пор, как здесь побывали норманы Гадефера де ля Саля», — заметил Гонсало Баэса. Годифер де ла Саль, нормандский рыцарь и крестоносец, который вместе с Жаном де Бетанкуром начал завоевание Канарских островов для Кастильского королевства. «По мне хоть по-китайски!» Как всегда бесцеремонно перебил его старший по званию. «Ты что, говоришь на языке лягушатников?» «Немного. Моя бабка по матери была француженкой». «В таком случае давай-ка оседлай мне коня». Причём тут французский язык? Не понял Гонсало Боэса, готовый оскорбиться. А то, что твоя бабка по матери была француженкой. Наверняка это была прелестная кобылка. Бородатый вояка громко расхохотался и подмигнул, добавив: "Шучу, Боэсуля. А сейчас пойду-ка при парадюсь для встречи с декарями". На них доспехи производят впечатление, поскольку на островах нет металлов. Он повернулся к ближайшему из солдат, занятых выгрузкой, и отрывисто приказал. — Сегодня густо. Позаботься о том, чтобы оттилу оседлали, а мне принесли кольчугу. — Вы хотите сказать, что эти бедные люди все еще живут в каменном веке? — спросил удивленный брат Бернардино. Да не то слово, ответил великан. Швыряют камнюгами, только держись, раскорят тебе череп в 50 шагов медкости им не занимать. Он наклонился и показал широкий шрам на лбу. Видите? Память об одном лансаротце. Бож правдивый вырвалось у напуганного монаха. Но если у них нет шпаг, чем же Они дерутся деревянными копьями, пуская в ход ловкость, смелость и большую хитрость, святой отец. Они чертовски хитры. Сами видите, остров до ужаса суров, а они знают здесь каждую пядь земли. Иными словами, сколько бы шпаг, арбалетов и огнестрельного оружия у нас ни было, мы всегда окажемся в наименее выгодном положении. Надеюсь, нам не придётся с ними сражаться. Вмешался лейтенант, в его голосе звучала неподдельная искренность. Это зависит от них, только от них. Раз уж папа постановил, что архипелаг принадлежит Испании, они обязаны подчиниться нашим законам, потому что если бы мы позволили всем поступать как вздумается, мир превратился бы в хаос. Посмотрим, с чем они придут. Говоря это, он облачился в блестящие доспехи, водрузил на голову шлем с плюмажем и припоясал себя шпагой. Покончив со всеми приготовлениями, он взгромоздился на коня и в сопровождении своего заместителя, монаха и полдюжины солдат, вооружённых копьями, арбалетами и разноцветными стандартами, торжественно двинулся вперёд к тому месту, куда спускался Акумар за которым следовали трое мужчин и одна женщина. Процессия застыла посредине пляжа. За их спинами бушевало море, солнце отражалось в кирасах. Это было величественное зрелище, которое несомненно произвело впечатление на туземцев. Настолько сильно, что островитяне, которым оставалось пройти последний откос чуть меньше 200 м, Замерли на месте, обменялись несколькими словами с переводчиком, а затем развернулись и стали поспешно взбираться по узкой и крутой тропинке, по которой спускались. Огорчённый Акумар развёл руками, показывая, что он бессилен что-либо изменить, пожал плечами, смиряясь со своей судьбой и продолжил путь в компании лишь одной полуголой, нечёсаной и беззубой девицы. который, по правде говоря, мать-природа отнеслась не слишком благосклонно. Что случилось? осведомился капитан, когда они подошли достаточно близко, чтобы услышать его зычные гласище. От чего эти болваны дали дёру? Потому что вы их напугали, капитан, и своим конём, и снаряжением. Они сказали, что они всего лишь простые пастухи и что вам следует переговорить со старейшинами острова и пошли за ними. И когда же их приведут завтра? Ладно, подождём. И презрительно кивнув в сторону девушки, спросил: "А это ещё кто такая?" Полаунная клянётся, что она меня узнала и что наши родители обручили нас ещё в детстве. потому что мы кузены. Она уверена, что я вернулся, чтобы жениться. Значит, ты провёл на острове всего час, а уже успел обзавестись невестой? насмешливо прокомментировал военначальник. Поздравляю. Какая к чёрту невеста? возмутился тот. Моя невеста танцует фламенко в Севилье. Корабль отплывает, вдруг произнёс тот, которого называли сегодня Густа. Все повернулись в указанном направлении, и солдаты замерли с тюками в руках, провожая взглядом корабль, который поднял часть парусов и начал удаляться. Их лица выдавали тревогу и даже страх, поскольку они осознали, что остались одни на острове, населённом существами чьи намерения им неизвестны, и никакой связи с внешним миром, кроме пары хрупких филюк, лежавших на песке на таких судорнушках, уж точно далеко не уплывёшь. А вокруг океан, который с каждым часом становился всё враждебнее. Спустя 2 часа, когда солнце начало скатываться к горизонту, брат Бернардина сидел на скале и любовался закатом. Внизу у подножия бились волны. Через некоторое время рядом с монахом пристроился Гонсало Баэса, также очарованный красотой зрелища, и спросил: Вы обеспокоены? А кто же нет, сын мой? А кто же нет? ответил монах, не скрывая своего уныния. Это самый край самого крайнего острова известного мира. Там дальше ничего нет. В таком случае, где же заканчивается океан? поинтересовался собеседник. Мне не верится, будто, как утверждают, он низвергается в бездонную пропасть. Если бы это было так, уровень воды рано или поздно неминуемо понизился бы, но что-то не похоже, что бы это происходило. Возможно, все дело в том, что океан бесконечен. А если он бесконечен, как вы объясните то, что солнце каждый раз всходит из-за него? И тут же последовал вопрос... не лишённые логики. Мы люди сухопутные, поэтому с детства привыкли к мысли о том, что за картиной, которую мы видим, следует другая, а за ней там дальше ещё одна и ещё, и ещё. И свыклись с этим. Однако сейчас мы столкнулись с фактом, что никакой новой картины больше не возникает, и сколько я ни размышляю над тем, что земля бесконечна, это объяснение мне ничего не даёт. Не даёт потому что тебе не хватает веры, заметил доминиканец. Мы должны верить в то, что устанавливает и святая церковь. И если она утверждает, что в данный момент мы сидим на самом краю света, значит, так оно и есть. А мой долг довести это до ума нескольких бедных неверных, которым ещё не открылась Христова истина. Вы хотите сказать, что только вера объясняет необъяснимое? Вот именно. Без тени сомнения изрёк монах: "И не советую тебе ходить по скользкой дорожке, ибо ты подвергаешь себя серьёзному риску". Вы донесли бы на меня святой инквизиции? Осмелился предположить собеседник, изобразив подобие насмешливой улыбки: "Ну, тебя, Гонсало, «Кончай молоть чепуху. Я такими делами не занимаюсь, хотя многие из моего ордена не приминули бы это сделать. Единственное, чего я хочу, это заставить тебя понять, что ты человек военный, и так же, как и я, обязан подчиняться, а не рассуждать». «Однако, как тут не рассуждать?» — заметил собеседник. Ведь мы действительно достигли пределов известного мира и находимся в окружении существ, которые мало изменились, вполне возможно, они одни такие с тех пор, как Создатель поселил на земле Адама и Еву. На мой взгляд, в подобной исключительной ситуации нам следовало бы попытаться отойти от принятых норм поведения. И что ты предлагаешь? выступать так, как подсказывает нам здравый смысл, а не по указке тех, кто вместо простых пещер живёт в римских дворцах. Брат Бернардино де Ансуага отнёсся к этому спокойно, можно было даже подумать, что он решил не отвечать, однако в тот самый момент, когда край солнца исчез за горизонтом, он уверенно сказал: «Если кто и живет в римских дворцах, так это потому, что он культурнее и ученее тех, кому приходится обитать в пещерах. И раз уж мои умственные способности не позволили мне продвинуться дальше, пусть тогда мной руководят знающие люди, чего ради я буду исходить из того, что, как предполагается, я мог бы узнать».